Далее добавляется, что троцкистско-бухаринские выродки фашизма ненавидели Орджоникидзе лютой ненавистью. Они хотели убить Орджоникидзе. Это не удалось фашистским агентам. Но вредительская работа, чудовищное предательство презренных правотроцкистских наэмитов германо-японского фашизма во многом ускорили смерть Орджоникидзе.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 стали просачиваться из СССР довольно скоро. Они отличались многими деталями. Одни гласили, что Арджоникидзе принудили к самоубийству под угрозой немедленного ареста в качестве троцкиста. Другие, что его застрелили или отравили, причем эта операция была проведена с секретарем Сталина Поскребышевым. Например, высокопоставленный советский хозяйственник Виктор Кравченко Писал за 10 лет до 20-го съезда КПСС